Давно отмщенной будет их вина, А ты, как прежде, будешь жить на свете. Когда я понял, что завершена речь праведной души, что основа, которую я подал, заткана, Я произнес, как тот, кто от другого совета ждет, Наставника ценя в желаниях, в мыслях и в любви прямого. Я вижу, мой отец, как на меня несется время, чтоб я в прах свалился, раз я пойду, себя не охраня. Пора, чтоб я вперед вооружился, дабы, расставшись с краем всех милей, я и других через песни не лишился». В безмерно горьком мире и поздней вдоль круч, с которых я изрощу слады, Взнесен очами госпожи моей, и в небе от лампады до лампады Я многое узнал, чего вкусить, не все меня, услышав, будут рады. А если с правдой побоюсь дружить, то средь людей, которые бы звали наш век старинным, вряд ли буду жить. Свет Чьи лучи улыбку облекали, Мной найденного клада засверкал, Как отблеск солнца в золотом зерцале, И молвил так, кто совесть запятнал Своей или чужой постыдной славой, Тот слов твоих почувствует ужал. И все-таки, без всякой лжи лукавый, Все, что ты видел, объяви сполна, и пусть скребется, если кто лишавый. Пусть речь твоя покажется дурна на первый вкус и ляжет горьким гнетом, усвоясь, жизнь оздоровит она. Твой крик пройдет, как ветер по высотам, клоня сильнее большие дерева, и это будет для тебя почетом. Тебе явили в царстве торжества и на горе, и в пропасти томления, лишь души тех, о ком живет молва. затем, что ум не чует утоленья, и плохо верит, если перед ним пример, чей корень скрыт во тьме забвенья, или если довод не воочию зрим. Песнь восемнадцатая Замкнулась вновь блаженное зерцала В безмолвной думе, а моя жила Во мне и горечь сладостью смягчала. И женщина, что ввысь меня вела, Сказала, думая о другом, не я ли Вблизи того, кто оградит от зла. Я взгляд возвел, к той, чьи уста звучали, Так ласково, как нежен был в тот миг Священный взор. Молчат мои, скрижали. Бессилен здесь не только мой язык. Чтоб память совершила возвращение, В тот мир ей высший нужен проводник. Одно могу сказать про то мгновение, Что я, взирая на нее, вкушал От всех иных страстей освобождение. Пока на Беатриче упадал Луч вечной радости и в ней сияя Меня вторичным светом утолял. «Оборотись и слушай», — побеждая, — меня улыбкой молвила она. «В моих глазах не вся отрада рая. Как здесь в обличиях иногда видна, бывает сила чувства столь большого, что вся душа ему подчинена». Так я в пылании светоча святого познал, к нему глазами обращен, что он еще сказать мне хочет слово. На пятом из порогов начал он. Ствола, которые черпля жизнь в вершине, всегда в плодах и листьям осенен, ликуют духи, чьи в земной долине столь громкой славой прогремели дни, что мус обогащали бы доныне. На пятом из порогов, то есть на пятой ступени рая. «И ты на плечи крестные взгляни. Кого я назову, в их мгле чудесной мелькнут, как в тучи быстрые огни. И видел я, зорница глубью крестной, едва был назван Иисус, прошла,